Похвалил он, гадая, что за женщина появилась рядом с его клиентом. Навёрстывая упущенное, сдержанно ответил молодой человек. Девчонка по вызову не будет раскладывать косметику, прикидывал адвокат, а расчётливая дама способна окрутить изголодавшегося мужика и запустить когти в его кошелёк. Нужно получить с полна свой гонорар, пока клиент не разорился. Они сели в кресла, разделённые журнальным столиком.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 Он хорошо усвоил обратную сторону денег. Чем больше человек имеет, тем с большими проблемами сталкивается. За счёт этого и живут стаи помощников и адвокатов.